Чусь тащился верхом на коне по убродному снегу и видел, что войско его не спит, не простаивает, барахтаясь в сугробах, в наметах, расковыривает, таскает и возит на вильнике хлеба к комбайну. Он слез с лошади и, ведя ее за повод, думал о том, что надо просить у директора совхоза Тебенькова трактор и перетаскивать комбайн дальше в поле,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 И ладно, и хорошо, что Яшкин не попал на хлебоуборку. Визгу от него много, толку мало. Но откуда, где взять совхозу хозу такую бригаду потом? Ведь подметают по России последних боеспособных мужиков, а враг на Волге, а конца войны не видать. Необъяснимая тоска томила младшего лейтенанта Щуся.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 всегда ясными, всегда со вниманием распахнутыми навстречу другому взгляду. Женщина скрепко крепко сидящей на совсем не крепкой шее головой, увенчанной забранными свисков и от затылка густыми волосами, которые держал со лба роговой ободок, на затылке гребенка и множество заколок, заняла в его сердце и сознании вроде бы отдельное место». Он долго не мог найти объяснение лечению своему. И вдруг, как удар, тетушка, вечная его мать, венок с названием «женщина», она, она предстала ему во плоти и лике здесь, в сибирском глухом краю. Вечная по тетушке матери тоска, любовь и нежность, ни с чем не соизмеримые,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 выжить на ней не надеялся. Если бы ни офицерской, ни мужской кураж, какая буря чувств обрушилась бы на нечаянно и негаданно встреченную в Осипове женщину. Но умение владеть собой, стойкость походного сердцееда, ответственность, наконец, за свои поступки, но главное, пример родителей Донат Аркадича.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 не видя в нем себя и не веря наступавшему покою. Нащуся, накатывала такая волна чувств, что он, не выдержав, обнимал ее сзади, целовал в шею, и, чувствуя нежное тепло тонкой кожи, казалось, сейчас утонет, умрет в ней. Валерия Мифодьевна, очнувшись, прижимала с подбородком к его рукам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 и в дом родной не привезет, хоть и нету с прошлой осени везти от мужа, однако же это не значит, что можно уже и другого заводить, по родне на пока свозить, подождать бы везти из фронта, потерпеть, пострадать. Брат Валерии затеял стол и разговор. Мать с удовольствием отметила, что гость на вино не жаден хотя и управляется сводкой лихо. Но вот ест как-то без интереса, не выбирая, чё вкуснее. Спросила младшего лейтенанта, что это он такой. Валерия, скосив глазищи, ждала, что скажет, щусь. Чуть заметная усмешка шевельнула пушок на её губе. А я, Донна Михайловна, ничего не понимаю в еде. К военной столовке с молоду привык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 случайно затесавшаяся в деревенский круг. Щусь, не без улыбки, предположил, что Валерия была в школе отличницей. «Круглой, круглой!» С первого по десятый класс подтвердила Домна Михайловна и, словно удивляясь самой себе, подсев гостю, заглянула в альбом, в который давно не было поры заглянуть, продолжала «Шестеро их у нас»,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 Ни один, кроме нее, десятилетку не вытянул. А она, милый ты мой, и шпарит, И погонять ее никто в учебе-то не погонял, Накинет мою старую шаленку на плечи, Сядет за стол за в горнице, Не позови поесть, так и засохнет над книжкой. Да это еще чего!»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 Лизервист он уговорил уважить его, чтобы союз семейный у дочери завелся. Мол, на душе спокойнее будет. Все дети при месте, и ты, мое самое дорогое дитё, тоже устроена. Домна Михайловна вздохнула, побросала мелкие крестики на грудь, тут же испуганно убрала руку. «Сам-то запрещал молиться». Все партия, все партия, вот те и партия. Где она? Где? Где он? Ты уж не обессудь меня. Молюсь потихонечку нонче за всех за вас, и за него безбожника тоже. Скажу тебе по секрету, он меня за отсталость чуть не бросил с детьями городскую атеистку подцепил. И если бы не Валерия, о-хо-хо-хо, ох, грехи наши тяжкие. Но вот слушай дальше. Уважила наша барыня отца, пожила сколько-то с мужем в Новосибирске. Того призвали в первую же неделю войны. Она домой в тягости, худая, зеленая, глазищи светятся. Ну что, довольны теперьича? «Боже мой! Боже мой! Что за человек?» «Только-только родила. Ребенка под бок и в другую деревню на самостоятельный хлеб. Будто в родной избе места нету, будто бабушке, внученька не в радость. Сама мается, и ребятеночка мает. Тепло ли в комнатенке-то? Молоко-то хоть есть? Тепло-тепло, домна Михайловна» и молоко приносит, и нянька, девочка славная. — Нянька! — воскликнула Домна Михайловна. — Чужой человек! Я бы и съездила другой раз. Иван Иваныч в подводе не откажет, да боюсь. — Все мы чтим ее, но боимся. А вы-то как? Временно это у вас? — Война, Домна Михайловна.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 И ты туда же, как Валерия Мифодьевна решит, всю жизнь этак, все в доме по ней равняйтесь, по ее будь. Ей бы мужиком родиться, в генералы бы вышла, до да к того фашиста в его огороде как Ворошилов сулился, и до канала бы.